«Юлька!» Буквально простановаю я имя подруги, когда она приходит ко мне на чашку чая и поболтать. «Совка!» Обнимает крепко, и мне легче от этого становится. От того, что не должна из себя что-то изображать, что с осторожностью к словам относиться не стоит. Просто побуду собой, ведь мне этого так не хватает в последнее время. «Господи! А кто это у нас тут такой маленький?» Умиляется Юля, когда к ней бочком подкрадывается Руфи. За последние пару дней она заметно осмелела, даже иногда дает себя погладить, но чуть что не по ней пуля устремляется к излюбленному месту, под кровать. Слушай, Верняковская, а ты ее откормила за это время? От первых фоток прям фанила, Собака жертва Холокоста. Качает головой подруга, скидывая обувь. Слух режет фамилия, которую совершенно привычно произносит Юлька. Хм, а это впервые. Раньше ведь даже не задумывалась о том, что теперь я без пяти минут не Скоро снова буду Морозовой. Поправляю подругу, когда прохожу за ней на кухню. Она оборачивается ко мне и смотрит удивленно. Хмыкает, начинает доставать из принесенного с собой пакета всякую снедь удивительная рядом я уж думала в издании никогда не разведетесь юля хозяйничает на кухне я сажусь за стол и сама думала что мы с верниковским никогда не разведемся а тут вон как выходит с чего ты это взяла уточняю вяло не пойму почему так реагирую на слова подруги которые вправду отражают самую суть потому что ты все тянешь и тянешь Юлька ставит передо мной бокал, который наполняет красным сухим. Раскладывает на тарелке сыр и вяленую говядину. И едва я собираюсь возразить, добавляет. «Ты не подумай. Я на тебя не наседаю, ничего такого. Но переживаю. Вот правда, совершенно искренне за тебя переживаю». Она садится напротив, отпивает глоток из своего бокала. Смотрит на меня со всей серьезностью во взгляде, от которой мне не по себе. Может, я и впрямь закрываю глаза на то, что уже стоило бы решить давным-давно? Я знаю. И спасибо тебе за это. Просто отвечаю, скрывая истинные эмоции за глотком из бокала. Ты, Верниковская, бывшая будущая Морозова, для себя реши, что тебе нужно. И сразу легче станет. Захочешь здание остаться? К черту развод. Нет. Юлька усмехается, когда слышит от меня это слово, вырвавшееся изо рта на чистом автоматизме. Ну, а не хочешь, так разводись. Не тяни кота за все подробности, Морозова. Я тоже в ответ улыбаюсь, только от улыбки это все внутри льдом сковывает. Не знаю, права ли, подруга, станет ли мне легче, если все решено будет. Вообще-то, это позиция страуса. Голову в песок и будь что будет. Но я ведь так жить не привыкла. В ближайшее время поедем подать заявление. Решаю я, закрывая для себя вопрос с Я ведь настроена на то, чтобы подписать все бумаги и больше не пересекаться. Настроена, несмотря на эмоциональные качели, появляющиеся внутри так или иначе. Подруга права. Зачем же тогда время тянуть? А Черенков твой? Что с ним? Я инстинктивно хмыкаю. Что с ним? Этого не знаю. С того момента, когда они с Верняковским раскрасили друг другу морды, прошло несколько дней. За это время Андрей на горизонте не появлялся. Пока пропал, может, это и к лучшему, пожимаю плечами. Между мной и Юлькой растекается молчание. Это очень ценно, вот так посидеть без слов и ничем не омрачить возможность побыть в тишине. — А Саша? Что с ним? — спрашивает, наконец, подруга. И в вопросе ее лишь желание быть рядом. Я это чувствую. А Саша? Я не знаю. Выдыхаю рвано, а сама на Руфи смотрю. Она как раз выбралась из самовольного заточения и принялась за корм. С таким аппетитом, будто я не кормила ее, черт знает, сколько времени. Он просто человек, который мне нравится. Понимаешь, человек в первую очередь. Юлька смотрит на меня с пониманием, но спрашивает совсем не о том, что излило бы Елей на мое представление о Дарьялове. А ты его как человека хорошо знаешь? Подруга задает тот вопрос, что тревожит и меня в первую очередь. Знаю ли я хоть что-то о Саше, что могло бы свидетельствовать о нем как-то иначе, чем сейчас? Я ведь могу лишь пару фраз о нем сказать, ничего больше. Не знаю вообще никак. Но разве у нас нет времени, чтобы это исправить? Задаю резонный вопрос. Прежде чем ответить, Юлька молчит после чего вздыхает и говорит. Есть время, конечно, сов, и вероятности ошибиться у тебя в избытке. Я сжимаю пальцами переносицу, мотаю головой. Ну, спасибо, Юль. Я не о том, тут же откликается подруга. Просто живи сейчас так, как чувствуешь. Пошли нахрен все и всех, кроме себя. Не бойся ошибиться снова. Ведь знаешь же, что теперь цена ошибки не настолько фатальна. Эти слова во мне оседают. В душе самой, на подкорке мозга. Юля права, я не могу сделать все идеально, уже не смогла. Но и бояться того, что меня ждет впереди, глупо. Это значит, что я стану делать все, чтобы выжить. Хоть попытки и будут пропитаны эмоциями, не всегда позитивными. Но иначе никак. Иначе я просто задохнусь.